Полно мне плакать и убиваться, думала она. Не слезы нужны, а борьба, неумолимая, беспощадная борьба. Борьба не на жизнь, а на смерть с этой опасной хищной женщиной, причиной всех моих невзгод. А ей хочется сокровищ. Она через потоки крови пробирается к золоту. «Так нет же! Не бывать этому! Не видать ей сокровищ! Я буду их отстаивать!» Она пристально взглянула на Фреда и сказала ему решительно. «Вы только что говорили, что готовы отдать за меня жизнь!» «Да, мисс Элиза, и сочту это счастьем!» «Я у вас потребую меньшего!» Помните ли вы моего доброго старого негражо? При этом имени гигант покраснел, вспомнив пропытки, которым по его приказанию подвергли бедного старика бандиты. Да, помню, сказал он, запинаясь. Я помню беднягу. Что с ним стало? Не знаю, но его можно отыскать. «Вы сделаете это, Фред?» «С радостью, мисс Элиза!» «Но это нелегкая задача. Жако и Черный Орел со своими воинами две недели тщетно искали его в Золотом Поле. «Не беспокойтесь, я найду его и без него не возвращусь. «Не нуждаетесь ли вы в помощниках?» «Несколько решительных человек». Благодарю вас, мисс Элиза. Я предпочитаю действовать в одиночку. Пара лошадей, оружие и немного провизии. Вот всё, что мне нужно. Итак, я могу готовиться в путь? Да, Фред. И, повторяю, вы доставите мне большую радость, если возвратите мне моего честного Жо. Он Неловко поклонился в ответ и вышел, взглянув на нее долгим любящим взглядом широко открытых серых глаз, как бы желая запечатлеть в памяти ее образ. Он выбрал двух крепких лошадей, перекинул через плечо свою винтовку, заткнул за пояс пару револьверов и, ни с кем не простившись, покинул ферму. «С катертью дорога!» – сказал Жако-канадец Калибри, проводив взглядом колосса. В тот же день Элиза энергично принялась за приготовление к экспедиции, о которой никто, кроме ее ближайших друзей, не должен был знать. Согласно ее желанию, Черный Орел устроил обычный контингент находившихся на ранчо Манмартер воинов. Жако и Джек Курильщик закупили по ее приказанию 500 карабинов и большой запас патронов. Заготовлено было множество сисных припасов, бисквитов, консервов, сушеной рыбы и тому подобного. Прошло уже 10 дней с момента отъезда Фреда, а о нем не было никаких известий. Отсутствие авантюриста начинало беспокоить друзей Элизы, знавших о цели поездки Фреда. Жако ворчал и награждал Фреда не особенно лестными для него эпитетами. Черный орел пожимал скептически плечами, а Калибри уверяла, что этого и следовало ждать от бандита. Одна Элиза не теряла надежды. Наконец, в одно превосходное утро, когда она стояла по обыкновению у окна и задумчиво глядела вглубь необъятной прерии, Элиза заметила вдали двух человек, вид которых заставил сильнее забиться её сердце. Один из них был гигантского роста, и сидел в седле свободно и прямо. Другой следовал за ним, сгорбившись и низко опустив голову. — Жо! Мой дорогой Жо! Ты! Это ты? — вскрикнула молодая девушка, выбежав навстречу всадникам. Да, это был бедный негр. Фред сдержал свое слово и привез старика преодолев все препятствия. Услышав голос своей обожаемой госпожи, Джо остановил лошадь, спустился с седла и протянул обе руки в направлении голоса. Элиза бросилась в его объятия и, рыдая, обнимала и покрывала поцелуями несчастного старика. Будучи не в состоянии произвести ни слова, он устремил на нее слепые глаза, из которых струились слезы. Повернувшись к Фреду, который безмолвно стоял и, растроганный, наблюдал эту нежную сцену, Элиза протянула ему руку и сказала, «Фред, вы совершили доброе, хорошее дело». С этих пор вы будете моим другом и другом всех, кто меня любит. Он поклонился и, покраснев, ответил. Я лишь исполнил свой долг и не смел надеяться на столь глубокую благодарность. Глава 30. Выйдя на свободу, супруги Дерош сочли наиболее разумным скрываться до полного восстановления здоровья. Они считали бесполезным и даже опасным искать защиты у американского правосудия. Не говоря уж о том, что суд слишком бы затянулся и обошелся бы очень дорого, он, кроме того, несомненно, выскользался бы за обвиняемых, так как в этом краю законами церемонится меньше, чем где бы то ни было если они невыгодны миллионерам. С другой стороны, обратиться к правосудию значило открыться врагу и, следовательно, навлечь на себя новые преследования, чего они отнюдь не желали. Приятель стального тела принял гостей со свойственным лесному бродяге гостеприимством, и они стали быстро поправляться. Стальное тело стал кумиров супругов Дерош. Они осыпали своего молодого друга бесконечными благодарностями и ласками. Ему пришлось рассказать им с мельчайшими подробностями всё, что произошло со времени их похищения. И, как не скромничал Стальное тело, они догадывались, что он всюду играл главную роль и благодарили его без конца. Молодой человек чувствовал себя очень скверно. Его мучила совесть при воспоминании об измене милой, доброй и нежной Элизе, которую он ни на минуту не переставал любить. Но в то же время перед ним во всей красе вставал образ Дианы с её чёрными, пылающими глазами, прекрасным бледным лицом, обольстительной, чарующей улыбкой. И он думал, «Я отвратительное существо, это несомненно. Я не в силах забыть Диану». Она меня приворожила. «Но ведь я люблю, обожаю Элизу. Я готов идти на смерть по одному её слову что же это значит? О, как я несчастен! Заметив, с какой любовью молодой человек говорит о Элизе, супруги тайне лелеяли надежду, что молодые люди полюбят друг друга, и их счастье будет для ковбоя достойным вознаграждением за его самоотверженное участие в судьбе семьи. Едва оправившись, Они стали собираться в путь и предложили своему спасителю погостить на ранчо. Разумеется, стальное тело с радостью принял предложение. Они взяли три билета до Спрингвилла, ближайшей от Монмартро станции, и уселись в удобные вагоны Южной компании. Не без основания, боясь, путевых приключений, Стальное тело вооружился с головы до ног и вооружил своих путников. Они выехали из Денвера ночью. Половина пути прошла вполне благополучно. Они пили, ели, спали и радовались перспективе увидеть, наконец, дорогую Элизу и Ранчо Монмартер со всеми находящимися там друзьями. Наступило утро. Кровати были сложены, и вагоны приняли обычный вид. Друзья выпили по чашке чая, закусили и вышли на площадку полюбоваться чудесной панорамой берегов Рио-Гранде. Этой огромной реки, сопровождающей линию железной дороги до мексиканской границы. Поезд шел обыкновенным ходом и находился между станциями Вальверде и Форт-Мокре. Вдруг слева, в 20 метрах от поезда, показался белый дымок, и раздалось несколько ружейных выстрелов. Одна пуля попала в паровозный колокол и со звоном разбила его в дребезги. Пассажиры. От неожиданности вскочили со своих мест и с ужасом спрашивали друг друга, что произошло. Послышались проклятия, женские и детские крики, треск зводимых курков. Что это, в чем дело? Бандиты! Атака поезда, нападение Деспирадо. Всех охватила паника. Поднялась Невообразимая суматоха. Вскоре последовал сильный толчок. Точно паровоз наткнулся на препятствие, и поезд сначала замедлил ход, а потом остановился. При первых же звуках выстрелов друзья догадались, что нападение на поезд, которое, кстати сказать, становится все более и более редким явлением даже в самых пустынных уголках Америки, было подготовлено их врагами. Почувствовав толчок, Дерош, как опытный механик, тотчас же сообразил, что он произошел не из-за загромождения пути или аварии машины, а был вызван быстрым поворотом тормоза, несомненно, Машинист был в заговоре с бандитами и умышленно остановил поезд. В мгновение ока Дрож вскочил в соседний вагон и пробрался на площадку паровоза. Он не ошибся. Ни машиниста, ни кочегара там не оказалось. Оба выскочили в момент нападения на поезд. Опытной рукой он взялся за тормоз и через несколько секунд поезд дрогнул и двинулся, мало-помалу ускоряя ход. Бандиты, бросившиеся к поезду, только тогда поняли смелый маневр Дероша, когда поезд пришел в движение. С проклятиями и ревом несколько человек кинулись к паровозу, но стальное тело, разгадав намерение своего друга, Был на стороже. Не целясь, он сделал в бандитов несколько выстрелов, что образумило нападавших. К нему присоединились более решительные пассажиры, вооруженные револьверами. И Дерош, ставший воле судеб машинистом, мог под их прикрытием беспрепятственно вести поезд. Дерош когда-то работал машинистом и поэтому в совершенстве знал все части локомотива. Поезд, управляемый искусной рукой, двигался правильно и мерно. Нападение произошло неподалеку от границы. Спасенные каким-то чудом пассажиры, знавшие по опыту или понаслышке о свирепости и зверствах пограничных бандитов, не могли прийти в себя от радости. Мужчины, женщины и дети с громкими криками «Ура!» приветствовали бесстрашного спасителя, который с изумительным хладнокровием и искусством вел паровоз по совершенно незнакомой линии без помощи кочегара. Госпожа Дерош и стальное тело тоже приняли участие в овации. Во всех вагонах только и было разговоров, что про нападение да про смелого француза. Везде царили шум и веселье. Только в последнем вагоне было несколько мужчин, не разделявших общей радости. Они сидели на разных скамьях, стараясь не подать виду, что близко знакомы друг с другом. Один из них небольшого роста, одетый в изящный бархатный костюм с дымчатым пенсне на носу, казался особенно возбужденным. Он нервно хлопал хлыстом по своим лакированным сапогам золотыми шпорами и с бешенством говорил сквозь зубы соседу. «Скоты! Их идиотская радость меня раздражает!» Опять провалились мои планы. — Нет, миссис Диана, партия еще не проиграна. Она лишь несколько осложнилась, — ответил ей в полголоса один из таинственных пассажиров. Три четверти часа спустя поезд остановился на вокзале Форт Макри. Дерош мог, наконец, оставить свой пост у машины и присоединиться к супруге, которую всю дорогу страшно волновалась, боясь нового нападения. Без машиниста и кочегара поезд не мог дальше двигаться. Следующего поезда, с которым должны были приехать вызванные по телеграфу из города новые работники, надо было ждать 16 часов. К счастью, в форт Макри оказалась гостиница, в которой пассажиры могли кое-как устроиться и перекусить. Стальное тело и супруги Дерош решили не дожидаться поезда, а приобрести лошадей и отправиться верхом на ранчо Монмартер, которое было всего лишь в 35 лье от вокзала ими двигало страстное желание поскорее увидеть Элизу, а также то обстоятельство, что из конечной станции им пришлось бы сделать 20 лье лошадьми. Покупка лошадей и необходимых съестных припасов отняла у них не более часа. Когда небольшая группа скрылась за горизонтом, тот самый пассажир, который в вагоне обменялся с королевой золота несколькими фразами, пригнулся к ней и шепнул ей на ухо. «Видите, миссис Диана, партия еще не проиграна. Не позже, чем завтра, пустыня возвратит их нам». Глава 31. Стальное тело был убежден, что нападение на поезд – было организовано не профессиональными бандитами с целью наживы, а отрядом Дианы, получившим, очевидно, приказание во что бы то ни стало схватить беглецов пути. Он поэтому не сомневался, что за ними будет послано погоня. По его расчетам, до ранчо было приблизительно 18 часов верховой езды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 Стальное тело приготовил ей постель из свежей, душистой травы и стреножил коней. Ночь прошла спокойно. Но чуть забрезжило, лошади стали выказывать признаки беспокойства. Дерош и стальное тело догадывались, что близка погоня. Они разбудили госпожу Дерош и, быстро оседлав коней, пустились в путь. По мере того, как рассветало, на горизонте яснее обрисовывалась величественная громада гор. «Нам придется перебраться через верхушку гор?» – спросил Дорож. «Нет», – ответил стальное тело, – «нам незачем сбираться на вершину, и только благодаря этому мы сможем уйти от погони. На полпути к вершине есть ущелье»